10 баксов для правильного майка. Это было так давно, что даже я не могу точно сказать, что в этой истории правда, а что было придумано позже. Я, черт побери, стар. Моя печень то и дело пытается выбить дух из тела, а голова плохо соображает без первой рюмки. Но на память старина никогда не жаловался. И дай вам всем бог иметь такую память в мои годы. просто история это случилась еще в те времена когда и сам я с трудом умел отличать правду от неправды мои глаза только только учились видеть уши слышать а нос вынюхивать мне было каких то тридцать лет клака тогда была другой весь долбанный мир был другим но мне нет никакого дела до мира я пыль от пыли этого города и только он мне интересен так вот да клака тогда была другой другие банды делили другие районы, не было большого кольца, и девчонки толклись либо на центральной площади, либо ближе к набережной, где можно было снять богатого клиента из большого города. Не было ни завода, ни больницы, зато было куда больше бедняцких халуп по округе, а там, где сейчас стоят бетонные уродцы нефтеперерабатывающего комплекса, там была огромная свалка, где жили те, кто не мог позволить себе даже халупу на окраине. Времена были непростые». началось все за океаном, а потом как проказа прошлось по всем людям. Деньги в один день перестали быть деньгами, а даже если инфляция не рисовала свои нули, все равно на эти деньги было трудно прожить. Лавки стояли пустые, потому что фермеры не хотели продавать свои товары за копейки. Их, наверное, можно понять, вот только я видел, как люди дохли с голоду, словно мухи, прямо посредине улицы. Из-за безработицы многие оказались без дома, им просто нечем было платить за крышу над головой. Каждое утро кого-то вылавливали в канале или вынимали из петли. Самоубийцы стали таким же привычным делом, как сходить с утра помочиться. Об этом даже перестали говорить. Ведь мы же не приходим к приятелю и не говорим, «Представляешь, я сегодня первым делом, как проснулся, сходил помочиться». Кому это интересно? Но кроме этого были и другие беды. На востоке росла красная страна, и все думали, что коммунисты вот-вот начнут мировую войну, будут сгонять всех в колхозы и застроят весь мир мавзолеями, где будут хранить своих большевистских вождей. В то же время на Западе распространялась другая политическая зараза. Огромный черный паук нацистов готовился разжечь свои ублюдочные печи. В это время подыхал весь мир. И это чудо, что он до сих пор жив. Это огромное долбанное чудо. Вот в какие времена началась эта история. Времена, когда правда была слишком похожа на вранье, а ложь подавалась как самая уродливая правда. И никто не верил ни в то, ни в другое. Так что неудивительно, что однажды в этих краях произошло то, что сильно смахивает на анекдот. А ты, я гляжу, с такой серьезной физиономией сидишь. Ха. Думал, все будет мрачно и все такое? Спокойно. Потому что, когда жизнь становится совсем хреновой, она частенько выворачивается наизнанку и заставляет смеяться. Налей мне, приятель, и я расскажу тебе все, что помню. Этого парня звали Правильный Майк. Он был черный, но не как нефть, а как обожженная глина, и зарабатывал на жизнь, ломая челюсти и ребра другим таким же парням на подпольных рингах вокруг доков. Он знал и любил свое дело, и одно время думали, что он станет новым чемпионом Клоаки, но не вышло. Со временем парень стал все чаще проигрывать, все реже побеждать. На него перестали ставить. Старая история. В конце концов, правильному Майку предложили уйти с ринга. Предложили, скажем так, настоятельно. А с людьми, которые тогда заправляли подпольным боксом, спорить было не принято. Майк и не спорил. Они сказали, до тех пор, пока ты не найдешь того, кто поставит на тебя хотя бы десятку, не возвращайся. И правильный Майк ушел. Вот только куда идти списанному в утиль боксеру? Будем откровенны, особой сообразительностью он не обладал. и хотя был вполне нормальным парнем, смекалка никогда не была его сильной стороной. Прошла неделя. И вот шел как-то правильный Майк по улице, сверху светило солнце, чуть ниже урчал пустой желудок, а совсем внизу горячий асфальт прожигал сбитые подошвы единственных ботинок Майка. Деньги у боксера кончились и начинаться не собирались. а навстречу ему по той же улице шел незнакомый щуплый человечушка в ярких зеленых брюках и коноречном пиджаке в большую черную клетку. На голове у этого странного человека была шляпа с блином, который тогда называли канатье. И хотя был этот странный тип одет ярко, а для времени, когда все теряло краски и становилось черным и белым, в лучшем случае серым, это было и вовсе как вспышка посреди тротуара. Все же стоит отметить, что вся его одежда была сильно поношенной. множество раз чиненной, а ботинки с белыми носами и черными пятками такими, стоптанными, что лучше бы этот человек и вовсе шел босиком. То есть, в общем, обычный неудачник. Заметно, что в его кошельке когда-то водились деньги, но теперь он был пуст, как желудок списанного боксера. Это что касается одежды. Но при всем при этом, на лице у коноречного типа была такая мина, как будто захотел он пойти и купить Эйфелеву башню, то пойдет и купит. а не идет и не покупает только потому, что ему лень переться в такую даль. Вот такая у него была физиономия. Что еще сказать о нем? «Ах, да, само собой он был черным, самым черным из всех нигеров, каких мне приходилось знать». И вот этот канаречный парень подходит к правильному Майку и говорит. «Эй, я тебя знаю, ты тот самый боксер, который просрал чемпионство». Правильный Майк ответил не сразу. Некоторое время он размышлял, не стоит ли за такой наглый подход дать незнакомцу в рыло, но потом он решил, что тот, в принципе, ничего не сказал, кроме правды. И тогда правильный Майк сказал. «Да, это я». Ему стало грустно, и он хотел уже идти дальше, но к наречной взял его за руку и сказал. «Эй, не вешай нос, это не такая большая потеря, парень, тем более, что ее легко можно вернуть обратно». «Не получится», — с грустью покачал головой Майк. «Я больше не побеждаю, я только проигрываю. Я стал медленным, и меня легко сбить с ног». Все последние бои я заканчивал в нокауте. Никто не станет делать на меня ставки». «Я буду», — сказал Коноречный, — «и буду платить тебе проценты». С этими словами Коноречный сунул руку в карман и достал из него потертую десятку. «Это очень мало», — покачал головой правильный Майк. «А если вычесть мой процент, то еще меньше». «Этого хватит на первую ставку», — упрямо сказал Коноречный. «Из-за того, что никто, кроме меня, не будет на тебя ставить, мы сорвем джекпот». Но если я снова проиграю, ты потеряешь последние деньги и не сможешь заплатить мне процент», — сказал боксер. Тут канаречный громко рассмеялся. Аж птицы с проводов взлетели и потом неделю над той улицей не появлялись. Правильный Майк удивленно смотрел на этого странного человека. С одной стороны, он никогда не слышал, чтобы кто-то так громко смеялся. К тому же никто другой правильному Майку не предлагал денег. С другой стороны, правильный Майк подозревал, что странный человек просто спятил с ума. Наконец, Коноречный отсмеялся и сказал, «Ты не проиграешь. Ты будешь выигрывать до тех пор, пока я смогу зарабатывать на тебе большие деньги. Потому что я одолжу тебе на время мой коронный удар, и с его помощью ты сможешь вырубить любого. Просто поверь мне и выходи сегодня на ринг». Правильный Майк посмотрел на Коноречного, почесал лысый затылок, потер сломанный несколько раз нос и согласился, потому что делать ему, в принципе, было нечего. А выйти еще раз на ринг очень хотелось. Ты вот что, юноша, если ты так будешь слушать, то я не стану рассказывать. Ты либо слушай и наливай, либо не наливай, и слушать тебе будет нечего, клянусь собственной убитой печенью. Я же тебе не жена, чтобы бесплатно работать. Ой, пойло юноша, как весна. Его всегда ждешь, и ему всегда рад. Ну так вот, наступил вечер, и правильный Майк вместе с Канареечным пришли на ринг. Канареечный внес свою последнюю десятку в кассу и пошел на трибуны. На те, что для черных, разумеется. Тогда с этим было жестко. А Майк пошел в раздевалку вязать бинты и ждать. Зал был забит под завязку, потому что когда людей лишают денег и хлеба, они ищут крови и зрелищ. И вот в зал вышел огромный чернокожий боксер по прозвищу Портер. Этот Портер не был самым крутым в своем деле, но говорят, что он мог выдержать любой удар, и еще никто не видел его лежащим на полу. Никаких нокаутов. Портер проигрывал только по очкам, Когда он вышел, зал стал аплодировать. А когда вслед за ним вышел правильный майк, все начали свистеть. И только с трибуны нигеров раздался голос, который вдруг перекрыл все остальные. «Давай, правильный майк, надери эту черную задницу!» Тут все начали смеяться, потому что уже никто не верил в правильного майка. Ни на черной трибуне, ни на белой, ни в промежутках. Да и если судить по лицу, с которым выходил правильный майк на этот бой, он и сам себя не верил. «И думается мне, будь у него десятка, на самого себя бы он ее не поставил». Как бы там ни было, бой начался. Портер с первых же минут начал теснить правильного Майка, а через две минуты уложил его на пол мощнейшим хуком. Народ скучал. Кто-то даже ушел с трибуны за пивом, и в целом за боем с интересом наблюдал только один человек во всем зале. Все остальные ждали следующую пару бойцов. С большим трудом правильный Майк встал на ноги и поднял перчатки в знак того, что готов продолжать бой. Он оглянулся, нашел глазами Канарейчного и покачал головой. Но тот сидел с самой широкой улыбкой на лице и вообще имел вид человека, который уже выиграл все, что хотел. Наверное, он и правда ненормальный, подумал правильный Майк, и приготовился проиграть действительно последний в своей карьере бой. Но в тот самый момент, когда рефери на ринге крикнул «бокс», канаречный оглушительно крикнул «бей!», И то ли от этого крика, то ли от безнадежности правильный Майк выкинул занятный такой джеб, который вроде и не джеб был, но что-то вроде, и вложил в него всю свою немалую силу. И хотя большой нигер Портер успел среагировать и поставить блок, удар правильного Майка его пробил, и перчатка угодила нигеру прямо в переносицу. Портер упал как подкошенный. Зал замер. Наступила такая тишина, что стало слышно, как тикает сердце у бухгалтера. Рефери отсчитал... крикнул нокдаун, и впервые за последний год рука правильного майка взлетела вверх. Он пораженно оглянулся туда, где сидел Коноречный, но место оказалось пусто, а яркий пиджак и канатье мелькали в районе кассы. Как ни странно, Коноречный честно выплатил майку проценты. По Клоаке поползли слухи, что боксер вернулся на ринг. Никто, правда, не верил, особенно, что от этого будет толк, Но правильный Майк раз за разом пускал в дело свой джеб, который был как бы и не джеб, но что-то вроде, и нокаутировал одного противника за другим. В течение двух месяцев. А потом однажды днем канаречный подошел и обратился к правильному Майку. Теперь у него был абсолютно новый пиджак с шелковыми лацканами, в кноте постоянно торчала гвоздика, а ботинки скрипели самым свежим скрипом. К тому же он курил самые дорогие сигарилы, которые мог отыскать. Да и сам правильный Майк заработал на джекпотах первых боев столько, что был теперь обеспечен на несколько лет. «Привет, нигер», — сказал канаречный правильному Майку. «Я тут подсчитал кое-что. Нам пришло время расстаться». «Но я же выигрываю», — удивился правильный Майк. «Видишь ли, я ухожу», — пожал плечами канаречный, «и мне придется забрать свой удар. А без него, нигер, тебе не победить. Самое время тебе самому уйти с ринга». «Ты благодаря мне очень неплохо вложил заработанные деньги, с голоду не умрешь». «Конечно, я тебе не указ, хочешь продолжать драться – продолжай, а мне пора». С этими словами коноречный человек встал и вышел из номера пансиона, в котором обитал правильный Майк. И с тех пор его никто не видел. А правильный Майк с тех пор не выиграл ни одного боя и спустя какое-то время ушел с ринга. Деньги у него и правда вложены были очень неплохо, и следующие несколько лет правильный Майк жил безбедно, сытно, почти ни в чем себе не отказывая, благо у него просто ума не хватало на то, чтобы жить кутя. Ну а потом... А потом началась война. Я, парень, почти закончил свою историю. Осталась последняя глава. Дай-ка все доведем до донышка, парень. И твою бутылку, и мою историю. Правильного Майка призвали, как и многих парней с Клоаки. Не знаю уж, как он погиб, да и неважно это теперь. Поезд с гробами приехал в один из летних вечеров. Остановился, не доезжая портовых доков. Сверху светило солнце, чуть ниже ржавели рельсы, а в самом низу были только пыль и следы на пыли. Туда подъехали грузовики, которые увезли гробы на кладбище. Среди остальных был там и гроб правильного майка. Ох и тяжелый, говорят. Тут историю можно было бы и закончить, но... Ты уж сам посуди, чему верить, а чему нет. Но с самого дня похорон могилу правильного майка облюбовали пауки. На остальных могилах даже не появлялись. А мимо этой пройти было невозможно, чтобы не вляпаться в паутину. Уж что только с ними не делали. И жгли, и травили, все бесполезно. А в десятую годовщину, говорят, паутины было так много, как будто кто-то накрыл место захоронения правильного майка одеялом. Когда сторож сорвал ее, он увидел, что на надгробии, под датами, прилеплена старая потертая десятка. После десятилетней годовщины пауки с кладбища исчезли и никогда на нем больше не появлялись. Говорят, что человек в коноречном пиджаке и соломенном канатье был никто иной, как африканский паук Ананси. Хитрый трикстер, и то ли бог, то ли так что-то вроде. С этим Ананси вообще все непонятно. Прямо как со странным джебом правильного майка. Вот такая история. А мне вроде как пора уши домой. Время-то уже. Что? Когда я здесь бываю? В любое время, парень. В любое, мать его, время. Старый паенчуга-бади, верный часовой этой забегаловки. потому что, знаешь ли, нельзя терять времени. Я уже слишком стар, они не рассказано еще очень много, и столько же не выпито. Так что я всегда здесь, без выходных и праздничных дней. Заглядывай».